Глава вторая. Июнь 2019-го. Лив. Левая кисть стала точно голая. Именно это ощущала Лив Кент, глядя на свой палец, на котором прежде, последние 12 лет, красовалось обручальное кольцо. И хотя Лив сняла его три месяца назад, через пять недель после того, как Эрик объявил, что уходит и хотел бы поскорее завершить все формальности, но временами снова поражалось отсутствие предмета, который, как ей казалось, будет при ней всегда. Впрочем, она так думала и о многих других вещах. «Спасибо, что ты так сдержанно реагируешь», — сказал Эрик, внося в её маленькую двухкомнатную квартирку последнюю коробку с их общими вещами. Лив переехала сюда, расставшись с Эриком. Ей было странно, что он здесь, что помогает заполнить пространство, которое никогда не будет ему принадлежать. Одна её часть хотела крикнуть ему, чтобы убирался вон, а другая, за которую было ужасно стыдно, просить его остаться. Их брак распался настолько стремительно, что, казалось, земля разверзлась у неё под ногами. «Сдержана?» — повторила она. Взгляд Эрика блуждал по квартире, где Лиф расставила их когда-то общую мебель, и задержался на видавшем виды кожаном диване, который теперь утвердился на новом месте. Лив вспомнила, как они его покупали, и подумала, что Эрик тоже вспоминает, как они тогда поругались из-за его дороговизны. А потом вместе упали на новые твердокаменные подушки и помирились, потные и утонувшие друг в друге. Хотя с тем же успехом он мог думать, как здорово начать новую жизнь с чистого листа, без вещей из общего слив прошлого. Эрик вновь посмотрел на Лив. «Я просто хочу сказать, что знаю, как нелегко это тебе далось», Он мрачно изобразил сочувствие, что вызвало у Лив раздражение. Всё лучше, чем горе, которое бушевало внутри, как смерч, с самого утра, когда они подписали документы о разводе. Мне правда жаль, что всё так обернулось, Лив, но мы просто стремились к разному. В ответ Лив сумела выдавить лишь неопределённое «Я хочу для тебя только самого лучшего. Ты ведь это знаешь, да? Я всегда буду о тебе заботиться». «Правда, чуть-чуть меньше, чем о себе», — не сдержалась Лив. «Или о своей новой подружке». «Лив, не сердись». Эрик вздохнул, поставил коробку на пол и оттряхнул руки. «Мне хочется верить, что когда-нибудь мы даже сможем быть друзьями». Лив фыркнула, и лоб Эрика собрался в раздражённые складки. Старательно подобранная сочувственная мина не продержалась и мига, открыв того человека, который за ней прятался. Того, кто, что между ними не ни случалось, неизменно винил в этом Лиф. Она мечтала о ребёнке, о счастливой семье, и Эрик, казалось, тоже этого хотел. Но через год с чем-то после череды разочарований у Лиф обнаружили первичную недостаточность яичников. Они сделали три попытки эко-донорских яйцеклеток, а потом Эрик внезапно объявил, что с него хватит. И попыток зачать ребёнка, и вечно печальный Лиф, и этого брака. Как выяснилось, он тогда уже встречался с 24 коллегой по имени Анимон. Они вместе работали в ресторанах Бергмана, Эрик — менеджером, Анимон — помощницей по административным вопросам. «Друзьями?» — отозвалась Лив. «Ну да. Может быть, назначим день и будем раз в неделю ужинать все втроём? Ты, я и твоя подружка. Так уютно». Лив, понимаю, ты сердишься, Но анимон не виновата, просто мы с тобой переросли друг друга. Всё равно нам не судьба оставаться дальше вместе. А тебе судьба уйти к миллениалке-веганке, которую родители хиппи назвали в честь медузы? На самом деле морские анемоны это актинии, — поправил Эрик, стараясь не встречаться глазами слив. Что тут скажешь? Он с преувеличенной беспомощностью пожал плечами. Она меня принимает. Принимает? А за кого? За ходячий штамп? За воплощение кризиса среднего возраста? За человека, которому и она когда-нибудь станет неудобно, как я сейчас? И тогда ты тоже пообещаешь о ней позаботиться?» Эрик вздохнул. В его глазах читалась жалость, и это еще больше злило Лив. «Признайся честно, Лив, разве ты еще любила меня, когда мы расстались?» Она не ответила. «Как ему объяснить, что если бы он дал ей шанс, она любила бы его вечно?» Так, как поклялась в день свадьбы. Да, под конец ей в нём многое не нравилось, но Лив была готова переступить через себя, чтобы они снова стали единым целым, как когда-то. Её родителям этого не удалось. Отец умер, когда она была совсем маленькой, а мать с тех пор крутила роман за романом. Лив дала себе слово, что свою жизнь построит иначе. Но, быть может, мы обречены, даже сознавая ошибки предков, всё равно их повторять. На самом деле Эрик, похоже, прав. Они не пара. Может, никогда ею и не были. Пожалуй, для них и правда лучше расстаться и дальше каждому идти своей дорогой. Но Лив не покидало чувство, что Эрик предал её именно тогда, когда она сильнее всего в нём нуждалась. Молчание затянулось, и Эрик заговорил снова. «Что ты собираешься делать? Думаешь, вернуться на работу?» «Если нужно рекомендательное письмо, скажи, я сделаю». Лив закусила губу, почти ненавидя его за этот жалостливый взгляд. Не сам ли он год назад предложил ей уволиться с поста вице-президента по маркетингу в Бергмане, где они познакомились 15 годами раньше? Полтора десятилетия они работали бок о бок, параллельно поднимаясь по карьерной лестнице. Он как финансист, она как маркетолог. Идеальная звёздная пара. Была. «Послушай», — сказал он в прошлом июне, «после того, как мы в третий раз сделаем ЭКО, может, тебе остаться дома и целиком сосредоточиться на этом? Ты ведь всё равно захочешь взять отпуск по уходу за ребёнком, когда он появится». Она согласилась, хоть и скрипя сердце, но теперь видела, что совершила ошибку. Эрик сделал первый шаг к тому, чтобы вытолкать её за дверь её собственной жизни. В итоге, когда всё рухнуло, у неё не осталось ничего. Ни ребёнка, ни мужа, ни работы, ни сбережений. Ни единой опоры. «Подумаю», — пробормотала она. «Во всяком случае, у тебя есть бабушка». Губы Эрика дёрнулись. «Она же тебе наверняка помогает, я прав?» «Она очень щедрая», — сухо сказала Лив. «И, думаю, понимает, что дала мне плохой совет». Бабушка Эдит, эксцентричная богачка, Мать ее отца, жившая в Париже, настояла на брачном контракте для Лив, по условиям которого при расторжении брака ни один из супругов не имел прав на имущество, возникшее у другого. Целью этого, очевидно, было помешать Эрику в будущем завладеть наследством Лив, но поскольку бабушка Эдит находилась в добром здравии, а доходы Эрика исчислялись шестизначными цифрами, в то время как Лив сидела без работы, документ теперь казался безумной ошибкой. По крайней мере, бабушка Эдит предложила внучке заплатить за квартиру, пока та будет разбираться, как ей жить дальше. Но Эрику не следовало лишний раз об этом упоминать. Лиф и так чувствовала себя виноватой, что взяла деньги. «А тогда была совершенно уверена, что так и надо», — Эрик хмыкнул. «Ладно, Лиф, мне пора назад в офис. Но если тебе что-нибудь понадобится, дай знать, ладно? Думаю, мы ещё увидимся». Он не ждал ответа и вышел, не оглянувшись. Закрывая за ним дверь, Лив почувствовала, что, наконец, закрывает за собой прошлое и делает шаг в неизвестность. Спустя час Лив всё-таки набралась смелости, чтобы открыть последнюю из коробок, привезённых Эриком. Когда она разрезала ленту, подняла клапаны и поняла, что там, это было как удар под дых. Внутри лежал их свадебный альбом — и две коробки из-под обуви, заполненные фотографиями из их совместной жизни. Фотографиями, которые для Эрика, очевидно, больше ничего не значили. Она пролистала верхний. «Медовый месяц», «Пляж на Мауи». Они с Эриком, сияющие с коктейлями в кокосовых скорлупках в руках, смотрят друг на друга. И, сунув их обратно в коробку, отошла прочь, как будто само нахождение рядом с этими снимками было мучительно. И тут раздался резкий стук в дверь. Лиф подняла голову. Она никого не ожидала, а свой новый адрес дала очень немногим. Все её друзья тоже работали в Бергмане, и после того, как она в прошлом году уволилась, перестали выходить на связь, что дополнительно усилило у Лив ощущение, что она вычеркнута из собственной жизни. Неужели Эрик вернулся, чтобы избавиться от ещё одной коробки воспоминаний? Лиф решила не подходить к двери — Не хотелось снова с ним встречаться, но стук повторился ещё громче и настойчивее. Когда она встала и заглянула в глазок, то пришлось несколько раз сморгнуть. В тускло тусклоосвещённом холле стояла её бодренькая 99-летняя бабушка с тщательно уложенными в пучок белоснежными волосами, в элегантном сером твидовом жакете от Шанель и безупречно отутюженных чёрных брюках. Бабушка Эдит — Всё ещё не веря своим глазам, лив открыла дверь. «Что такое, Оливия? Что я вижу?» Старуха поджала губы, её тонкие брови нахмурились. «Право, как ты одеваешься без моего присмотра?» Колкость, завёрнутая в бабушкин мягкий французский акцент, прозвучала почти как комплимент. «Неужели я ничему тебя не научила?» э, ты так неожиданно...» лив покосилась на свои рваные джинсы, заношенный свитшот, в который она переоделась после ухода Эрика. Идеальная одежда, чтобы хандрить в одиночестве. «Я должна была тебя ждать?» «Так я же здесь, верно?» «Но что ты делаешь в Нью-Йорке?» Последний раз Лив разговаривала с бабушкой Эдит всего три дня назад. Бабушка настоятельно требовала сообщить ей, какого числа они расторгнут брак, но ни словом не обмолвилась, что едет в Нью-Йорк. хотя трансатлантический перелёт, особенно учитывая бабушкин возраст, определённо заслуживал хотя бы упоминания. «Я приехала за тобой, разумеется. Ты собираешься меня впустить? Мне до смерти хочется мартини, и не смей говорить, что у тебя кончился джин или ты мне больше не внучка». «Ну нет», — сказала Лив. «То есть, да, у меня есть джин Она осторожно посторонилась, пропуская бабушку, И та величаво прошествовала в квартиру. от Отчего они с ней никогда не обнимутся, как нормальные люди? «Да кох», — бросила бабушка через плечо. «А оливки с голубым сыром найдутся?» лив прошла за ней внутрь, заперла дверь и только тогда заметила, что у бабушки при себе только знакомая сумка Келли. «Бабушка Эдита, а где твой багаж? Или, в крайнем случае, оливки с чесноком?» Вопрос лив остался без ответа. «По-моему, у меня только обычные». Бабушка Эдит поворчала, устраиваясь на диване в гостиной Лив, но, похоже, смирилась, и Лив молча приготовила напиток. Это была её обязанность с девяти лет. Влить изрядную дозу джина, плеснуть чуть-чуть сухого вермута, добавить несколько капель рассола из подоливок встряхнуть со льдом и процедить. «Оливия», — заметила вместо благодарности бабушка Эдит, получая свой мартини. Тебе следовало предварительно охладить бокал. А сама не выпьешь? Сейчас два часа дня, бабушка, и я всё ещё пытаюсь сообразить, что ты здесь делаешь. Что ты, правда, такая взвинченная?» Бабушка покачала головой и сделала долгий глоток. «Но так и быть. Если тебе непременно надо знать, то я здесь потому, что сегодня день, в который ты официально освободилась от этого невыносимого ублюдка. Мне очень неприятно это говорить, но...» «Так ты приехала позлорадствовать?» Бабушка Эдит сделала ещё глоток мартини, и Лив заметила, что бабушкина рука дрожит. «Ни в коем случае. Я приехала, чтобы помочь тебе упаковать чемоданы». «Чемоданы?» С театральным вздохом бабушка поднялась с дивана и кивком головы указала Лив на спальню. «Давай же, мы уже опаздываем». «Куда опаздываем?» «На наш рейс». Лив оторопела уставилась на неё. «Хватит страдать, Оливия. Наш самолёт вылетает через четыре с половиной часа. А ты ведь знаешь службу безопасности в аэропорту Кеннеди». «Бабушка Эдит, о чём ты?» «Поспеши, дорогая». Бабушка Эдит, закатив глаза, допила остаток мартини. «Конечно же, мы летим в Париж».